Во время бури в средствах массовой информации главный герой драмы, финансист Ханс-Эрик Венерстрём почти никак себя не проявлял. В тот день, когда Миллениум опубликовал свой материал, финансист прокомментировал его на заранее объявленной пресс-конференции, посвящённой совершенно другому вопросу. Венерстрём заявил, что обвинения беспочвенны, а указанные документы являются фальсификацией. Он напомнил о том, что тот же журналист годом раньше уже был осуждён за клевету.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 Однако вечерние газеты направили репортёров, которые безуспешно пытались разыскать Веннерстрёма среди карибских островов. Это была первая в длинном ряду новодок набеглого миллиардера. Через 6 месяцев полиция прекратила поиски, и тут Ханса и Рика Веннерстрёма обнаружили мёртвым в квартире в Марбелье, в Испании, где он проживал под именем Виктора Флеминга. Его убили тремя выстрелами в голову с близкого расстояния. Испанская полиция прорабатывала версию о том, что он застал у себя в квартире вора.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 и видела нарастающую панику в его электронной почте, как только он где-нибудь подключал к сети свой ноутбук. Но даже Микаэль Блумквис не думал, что у беглого экс-миллиардера хватит ума таскать за собой тот же компьютер, в который так обстоятельно внедрились. Через полгода Лиза Бенадаева следить за Венерстрёмом. Оставалось только определить, насколько она сама заинтересована в этом деле. Венерстрём, безусловно, был крупномасштабной скотиной, но не являлся её личным врагом, и ей не зачем было с ним разбираться. Она могла навести на его след Михаила Блумка, и станов тот, вероятно, просто опубликовал бы какую-нибудь статью. Она могла помочь полиции в её поисках, но вероятность того, что Венерстрём предупредят и он успеет скрыться, была достаточно велика. Кроме того, с полицией она не общалась из принципа. Однако у Венерстрём имелось ещё кое-какие неуплаченные долги. Она подумала о беременной 22-летней официантке, которую держали под водой в собственной ванне. За 4 дня до того, как биглица нашли мёртвым, Лизбет решилась. Открыла мобильный телефон и позвонила в Майами, во Флориду, адвокату, который, похоже, принадлежал к тем людям, от которых Веннерстрём наиболее старательно скрывался. Она поговорила с секретаршей, и попросила её передать загадочное сообщение имя Веннерстрём и его адрес в Марбеле. Всё. Последись посреди сообщения о трагической смерти Веннерстрёма, она выключила телевизионные новости, поставила кофе и сделала бутерброд с печёночным паштетом и кусочками огурца. Эрика Бергер и Кристер Мальм были погружены в ежегодные рождественские хлопоты. Михаил сидел в кресле, Эрик пил глинтвейн и наблюдал за ними. Все сотрудники, и большинство постоянно пишущих для них журналистов, всегда получали по подарку. В этом году им предназначалась по сумке на ремне с логотипом Миллениума. Запаковав подарки, они уселись писать и штамповать около 200 рождественских поздравлений работникам типографии, фотограф фотографам и коллегам из СМИ.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 Дело в том, что деньги с его счетов в банке «Кроненфальд» на Каймановых островах общей суммой 260 миллионов американских долларов или около 2 миллиардов швенских крон исчезли за день до публикации «Миллениума». Деньги находились на разных счетах, но распоряжаться ими мог только сам Венерстрем. Для того, чтобы перевести их в любой другой банк мира, ему не требовалось лично являться в банк, а достаточно было указать серию клиринговых кодов.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 Запечатлил блондинку небольшого роста с причёской паж, широким ртом, выдающимся бюстом, в эксклюзивной фирменной одежде с золотыми украшениями. Мигель Блумкви стал рассматривать снимок, сначала бегло, а потом всё с большим подозрением. Через несколько секунд он потянулся, залезв в ящики письменного стола лупой и попытался различить в газетном растре черты лица. В конце концов он отложил газету и несколько минут сидел, утратив дар речи. Потом он так истерически захохотал, что Кристер Мальм сунул в его кабинет голову и поинтересовался: "Не случилось ли чего?" Михаил замахал рукой, показывая, что всё в порядке. В сочельник Михаил в первой половине дня поехал в Ошту навестить бывшую жену и дочь Пернилу и обменяться с ними подарками. Перниле он, как она и хотела, вручил компьютер, который купил вместе с Моникой. Моника подарила ему галстука дочка детектив Оки Эдвардсона.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 когда она возвращала ему чек на 120 тысяч крон. Это было неприятно, однако он ничего не сказал. Они прогуливались до курорта, трувили обратно, что Лизбек сочла пустой тратой времени, съели рождественский ужин в местной гостинице и удалились в домик Микаэля, где разожгли огонь в театитовой печке, поставили диск с Элвисом и придались непритязательному сексу. Периодически выныривая на поверхность, Лизбек пыталась разобраться в своих чувствах. Как любовник Микаэль ее вполне устраивал, в постели у них все получалось прекрасно,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 Когда он спросил, не случилось ли чего-нибудь, она посмотрела на него отстранённым, непонимающим взглядом. Сразу после рождественских праздников Микаэль Блумквист отправился на поезде в Хедастад. Когда он вышел к встречавшему его Дирку Фруде, на нём была тёплая одежда и настоящие зимние ботинки. Поверенный тихо поздравил его с успехами. Микаэль впервые приехал в Хедастад с августа и оказался там почти в тот же срок, что и год назад. Во время своего первого визита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 Он так ему же дорого обходится, пожаловался Генрик Вангер. Микаэль Блумквист это сообщение не слишком встревожило. Он считал, что старик вполне может себе позволить такой расход, учитывая то, сколько он за всю свою жизнь сэкономил денег на неуплате налогов. Генрик Вангер мрачно оглядел его, а потом засмеялся. Чёрт побери, ты стоил своих денег до последней кроны, так я и знал. Честно говоря, я не верил, что смогу разгадать эту загадку. Благодарить тебя я не собираюсь, сказал Генрик Вангер. Я этого и не ожидал, ответил Микаэль.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 Микаэль промолчал. Хенрик посмотрел на него. Мы все рассказали Сисилии. Нас с Дирком Фруде скоро не станет, и Харет потребуется поддержка кого-нибудь из членов семьи. Сисилия подключится и будет активно участвовать в работе правления. В перспективе они с Харет возьмут на себя руководство концерном. Как она это восприняла? Для неё это естественно стало шоком. Она сразу уехала за границу, в одно время я боялся, что она не вернётся, но она вернулась. Мартин был одним из немногих членов семьи, с кем Сисилия всегда ладила. Ей было очень тяжело узнать о нём правду. Теперь Сицилия также известна о том, что сделал для семьи ты. Микаэль пожал плечами. Спасибо, Микаэль, сказал Хенрик Вангер. Микаэль снова пожал плечами. Помимо всего прочего, я был бы не в силах написать эту историю, сказал он. Семейство Вангер стоит у меня поперёк горла. Они немного помолчали, а потом Микаэль сменил тему. Как вы чувствуете себя через 25 лет вновь оказавшись генеральным директором? Это лишь временно, но я бы предпочёл быть помоложе.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 Этого достаточно? Не знаю. Бергер сопротивляется и пробует ставить ей подножки. Александр вдруг осознал, что у него появилась возможность сбросить вес и объединился с Бергером у моего брата Харрида Рак, и он долго не проживёт. У него у единственного остался крупный пакет акций 7%, который унаследуют его дети. Тисили и Анит объединяются с Харред. Тогда у вас под контролем окажется более 40% Такого блока голосов в семье ещё никогда не было. На нашей стороне, кажется, достаточное количество держателей, одного-двух процентов. В феврале Харит сменит меня на посту генерального директора. Счастье ей это не принесёт. Нет, но такова необходимость. Нам нужны новые партнёры и свежая кровь. Мы также вполне можем сотрудничать с её собственным концерном в Австралии, существуют разные возможности. Где Харит сейчас? Тебе не повезло, она в Лондоне, но она очень хочет с тобой повидаться.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 Только факт, на кухне горела лампочка в виде свечи. Вечерним поездом Микаэль уехал обратно в Стокгольм. В дни между Рождеством и Новым годом Лизабет Саландер полностью отключилась от внешнего мира. Она не отвечала на телефонные звонки и не подходила к компьютеру. Два дня она посвятила стирке одежды и приведению в порядок квартир. Связала и выбросила накопившиеся за год упаковки от пиццы и газеты. В общей сложности она вынесла 6 чёрных мешков с мусором и около 20 бумажных пакетов с газетами.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 И знакомые занимались важными делами, выступали по телевидению и давали пищу для рубрик. Для чего тебе я? Больше всего на свете с такой силой, что это приобретало характер фобий, Лизбе Цалландер боялась того, что люди посмеются над её чувствами. С таким трудом сконструированное ею чувство собственного достоинства казалось внезапно сошло на нет. И тут она решилась. Потребовалось несколько часов, чтобы мобилизовать всё мужество, но ей было просто необходимо встретиться с ним и рассказать о своих чувствах.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 Вывеска стоила 7780 крон, но Лисбет из принципа доторговалась до 700 крон. Она попросила завернуть покупку, взяла её подмышку и направилась к знакомому дому на Белмонтс-Гатан. На Хурнс-Гатан она случайно бросила взгляд в сторону кафе-бара и вдруг увидела, как из него вышел Николаэль, таща за собой Эрику-бергер. Он что-то сказал, Эрика била рукой его талию и поцеловала в щёку. Они удалились по Брэнчур-Гатан в направлении Белмонтс-Гатан. Чем манер их поведения не оставляло места сомнениям, было совершенно очевидно, что у них на уме. Боль была настолько резкой и отвратительной, что Лизбет резко остановилась, не в силах пошевелиться. Ей хотелось рвануться в погоню, взять железную вывеску и острым краем расичь голову Рики Бергер. Лизбет застыла на месте, а в её мозгу стремительно проносились мысли, анализ последствий. В конце концов она успокоилась. "Саландер, ты жалкая идиотка", сказала она вслух самой себе. Она развернулась и пошла домой. в свою только что убранную квартиру. Когда она проходила мимо квартала, цинкездам повалил снег. Элвиса она швырнула в мусорный контейнер. Конец книги. Книга озвучена в студии звукозаписи Латвийской библиотеки для слепых в январе 2012 года.